Глава двадцать Сидя на парах, я всё никак не могу определиться. Мне нужно, чтобы время шло как можно быстрее или как можно медленнее. Ведь чем быстрее идут минуты, тем скорее закончится моё пребывание с Полиной Петровой в одном помещении. Сегодня она таки явилась в университет. Прическа, одежда, макияж всё пестрит красками. Для того вегетарианского скандала Полина хорошо держит лицо. Как будто ничего и не было. Ходит, гордо задрав нос. Никто даже не решается косо посмотреть в её сторону, потому что все знают, можно получить хорошую ответку. Мне бы так. Несколько раз я пересекалась с ней взглядом, и она одаривала меня своей змеиной улыбкой. Как назло, Соня сегодня парой решила пропустить. Сообщение она сослалась на простуду. Так что в этот раз я сижу одна за партой без поддерживающего бубнижа Трофимова и на ухо. И благо сегодня лишь две пары. Но если время начнёт тикать быстрее, то и момент поездки в чёртово-богудонию наступит раньше. Меня терзают сомнения. А не жуткая ли это глупость — тащить Тимура к себе на дачу? Это опасно прежде всего потому, что, узная об этом мама, судный день мне покажется раем, а Тимур уже в конце второй пары присылает сообщение. Я на месте. Жду. Как так получается, что у обеспеченного вниманием и деньгами парня не оказалось друзей и средств к существованию? Почему он на своей шикарной машине не едет домой, а готов переночевать у чёрта на куличиках? Зачем Тимуру эти бои? И, судя по тому, как с ним общается Пахом, для Тимура происходящее — это не разовое развлечение. Ладно, допустим, чужая жизнь потёмки. Но почему меня-то тянет в эти потёмки? Как так вышло, что после пар у меня сводит холодом желудок, когда я еду домой? Почему меня знобит, когда я захожу в пустую квартиру и ищу в ящике в прихожей связку старых ключей? Почему на вокзале я накидываю на голову капюшон ветровки и еду, не снимая его, до той самой богудонии? Мне мерещатся, что меня преследуют. Не знаю кто. Просто кто-то. Возможно, моё буйное воображение. И на кой чёрт я озираюсь по сторонам с бешеным сердцебиением, когда оказываюсь в узких переплетениях улиц старого рыбацкого посёлка на берегу Таганрогского залива? Всего этого я могла избежать, если бы была умной. Но, видимо, ум измеряется явно неумением вычислять квадратный корень из числа Пи или находить на карте мира Гваделупу. Я всё это знаю, но всё равно приближаюсь к чёрной иномарке, припаркованной в самом начале улочки под старым корявым деревом. Останавливаюсь напротив машины и выжидающе смотрю в наглохо тонированное лобовое стекло, Правда, из авто никто не выходит. Даже когда я неловко машу рукой. Чувствую себя глупее некуда. Стою здесь, посреди улицы, прячусь под капюшоном. В сумке по упаковке печенья и чая, которые я решила купить на вокзале, размахиваю руками перед капотом, но ничего не происходит. Ощущение нервозности, что тянется за мной с самого утра, начинает меняться на всполохе раздражения. Горин издевается, что ли? Всё-таки приехала. Слышу у себя за спиной. Я вздрагиваю, затаив дыхание, оборачиваюсь на тот самый голос с ленивый хрипотцой. Я уже успела запомнить его звучание и вряд ли смогу с кем-то перепутать. За мной стоит Тимур. Он уже избавился от тех несуразных штанов, переодевшись в свои джинсы и, как обычно, сунул руки в их передние карманы. Капюшон чёрного худи покрывает полулысую голову, Из-под него Тимур смотрит на меня с вызывающим прищуром. И я снова чувствую, как волнение липким комом стекает в живот. Я же сказала, что приеду. И где дом? Горень склоняет голову на бок. Вниз по улице. Подбородком указываю на ближайший от нас переулок. Но туда только пешком. Машина не проедет. Тимур как-то обречённо втягивает носом в воздух и резко выдыхает его. Но веди. По узким каменным тропинкам я иду впереди. Тимур молча следует за мной. Был ли он здесь раньше, не знаю. Но даже мне, бывающий в Бугудонии раз в год точно, этот район всегда оказался каким-то диким. Все дома и постройки расположены на крутых склонах, ведущих к берегу Таганрогского залива. Нормальных улиц здесь нет. Это жутко тесные улочки по которым приходится спускаться, держась или за перила, или за старые ржавые канаты, натянутые вдоль. Жилых домов мало, многие давно заброшены, какие-то вообще расползлись по склонам. Возможно, летом, когда вокруг хоть какая-то зелень, и над заливом голубое небо, здесь не такая гнетущая атмосфера. Только не сейчас. Пасмурный апрель не идёт этому месту совершенно. Но Тимур не выражает никаких эмоций просто помалкивает и шагает за мной. Но иногда слышу его отборный мат, если он спотыкается по дороге. А ещё через ткань своей ветровки чувствую, как Тимур буравит меня взглядом. Может быть, мне мерещится, но от затылка ниже ползут мурашки. Десять минут молчаливого пути, и я торможу у крайней калитки. Дальше уже резкий спуск к заливу. Здесь на отшибе и есть наша с мамой типа дача, Ветхую калитку, кривую каменную дорожку через участок, засаженный старыми деревьями и кустарниками. Я и Тимур проходим тоже молча. Он всё так же идёт позади меня, пока я веду его через весь участок к небольшой постройке, которую и домиком-то назвать нельзя. Скорее, это летняя веранда с одной глухой стеной и тремя огромными почти до земли окнами, которые давно оплёл дикий виноград. Первый голос подаю я, когда ключами, тайно вытащенными из комода, открываю облезлую дверь веранды. Вот. Говорю настороженно и прохожу внутрь. Делаю боязливый вдох. Летом обычно здесь стоят запахи томатного сока или какого-либо варенья. Мама обожает заниматься всеми видами консервирования. Но сейчас чувствую только запах сырости. Я осматриваю, чтобы убедиться, что здесь всё на месте. Диван и шкаф в одном углу. Старый кухонный гарнитур с газовой плитой в другом. То есть про Хибара была не шутка? Ошарашенно присвистывает Тимур у меня за спиной. Обернувшись, застаю его со слегка обескураженным выражением лица. Поджав губы, хмурый Тимур осматривает пространство из-под капюшона. А может, явно привыкший к другим условиям жизни? Горин пойдёт на попятную? Возможно, это не такой уж и плохой вариант, если учитывать, что Тимуру идти больше некуда. Да, это не пять звёзд. Демонстративно развожу руками. Но если тебя не устраивает, то я не обижусь. А много ты знаешь про пять звёзд? — хмыкает Тимур. Уверенным движением руки он стягивает с головы капюшон и не менее уверенно проходит к дивану. Усаживается на него и опять смотрит на меня в упор. Нет. Всё устраивает. Только покажи, где ванная, туалет, отопление, как включать. Перед ответом я беру паузу. Как бы так ему сказать-то? Даже неловко. Душ на улице. Туалет тоже. А отопления здесь нет. Быстро отчитываюсь я, поглядывая в этот момент на лицо Горина. Оно каменное. Скулы напряжены, лоб нахмурен. Нижняя губа поджата. Это летний домик. А вода? Набираю в грудь сырого воздуха. Вот сейчас я точно отправлю Горина в... Как его там? На бойцовском языке. Нокаут? Здесь нет водопровода. Выше по улице есть колонка. Мама обычно таскает воду ведрами в бак. Слушай, мой я правда не обижусь, если ты... Я разберусь. Резко обрывает он меня. Мне просто надо отоспаться. От его ответа я вязну одновременно в тёплом ощущении правильности того, что я делаю, и в липком чувстве страха. Я-то помогла человеку. Но как мне теперь спать по ночам спокойно, зная, что прячу его на нашей даче? И пока я молча стою посреди веранды, пытаясь разобраться в мыслях, Тимур уже вальяжно откидывается на спинку дивана. Запрокинув голову, он выпускает изо рта клуб плотного дыма. А я от такой наглости возмущаюсь. «Здесь не курят?» «Это электронно». Голин, не отрывая головы от дивана, вытягивает руку, демонстрируя тонкий чёрный стик. «Дыми на улице», — заявляю я категорично. «Не хватало, чтобы здесь ещё провоняло чем-нибудь». Тимур цокает, выпускает из ноздрей остатки дыма и, зыркнув на меня, поднимается с дивана. «И вообще, с такими головными болями тебе нельзя сейчас курить?» Осуждающий повышаю голос ему вслед. «Ого!» — бурчит Тимур в ответ и опять выпускает дым, скрываясь в глубине сада. А я устало вздыхаю. Убираю пальцами с олба растрепавшиеся волосы. Взялась же за это на свою голову. Пока Тимур курит, я достаю из облизлого шкафа два плета. Они старые, выцветшие, но чистые. Один из них сойдёт и за подушку. Положив их на диван, вспоминаю о содержимом своей сумки пачки чая и печенье. Выкладываю всё на кухонный стол и скептически поглядываю на упаковку с чаем. А чайник-то здесь есть. Приходится провести небольшую ревизию кухонных шкафчиков. Старую посуду, пустые стеклянные банки и столовые приборы я нахожу быстро. А вот чайник. Никак. Сосредоточенно проверяю каждую полку, пока не открываю одну из нижних дверок. Проходит всего секунда от тишины до моего вопля. Какие-то маленькие серые тени одна за одной разбегаются по полке, а потом и по полу, оставляя за собой россыпь какой-то крупы. Из только что открытого шкафчика вылетают крошечные мыши. Две, три, а может и больше. Они кружат где-то у моих ног, пытаясь разбежаться, а меня, вид мельтешащих на полу зверьков, парализует. «Аня!» — с криком врывается на веранду Тимур. В два счёта он оказывается возле меня. Схватив за плечи, с ужасом разглядывает моё лицо. Что? Красные глаза Тимура широко распахнуты. Они убежали? Убежали? Прогони их, пожалуйста. Повторяю, как заведённая. Кто убежал? Что случилось? Тимур сильнее сдавливает мне плечи. Мыши! Горин впадает в ступор. Он несколько раз ошалело моргает, не сводя с меня взгляда, и только потом смотрит на пол. И я тоже. Если там всё ещё бегают они, то я точно буду пищать. А под нашими ногами только рассыпанная крупа. Супер. А здесь ещё и мыши. Тимур переводит дыхание. Ну и чего то карать. Он снова поднимает на меня глаза. Теперь у них легко читается удивление. Я ненавижу мышей. Они маленькие, вонючие и разносят всякую гадость. Скрыть дрожь в голосе не могу. От одного только воспоминания о разбегающихся грызунах меня передёргивает в прямом смысле. Да они сами тебя боятся. Тимур в язвительной ухмылке приподнимает уголок рта. Всё, угомонись, а то сердце у тебя сейчас из груди выпрыгнет. Меня с головы до ног окатывает тяжёлой волной жара. Потому что вдруг понимаю, и я стою, прижавшись к Тимуру всем телом. И не просто прижавшись и, кажется, намертво вцепилась пальцами в ткань его кофты. Да так, что оттягиваю её ворот, за которым прячутся чёрные линии татуировок прямо под ямкой у шеи. Между мной и Тимуром сейчас нет расстояния. Я ощущаю горячее дыхание у своего лба, а его ладони крепко сжимают мои предплечья. И у меня действительно изо всех сил барабанит в груди сердце. А я продолжаю стоять. Не разжимаю пальцы, стискивающие худи Тимура. Мне совсем не хочется двигаться. От горина исходит странное, обволакивающее тепло. Чувствую его даже через свои одежды, его и моей. Я чувствую всё своей кожей и каждым волоском на ней. Мне тепло рядом с Тимуром. Мой живот атакует легкие, тянущие спазмы. В окружающей нас сырости это особенно ощущается. Но разве могут так уживаться в одном человеке и холод в глазах, и теплота в руках, и дыхание? «Мыши уже убежали, а ты мне сейчас порвешь кухту», — сипло усмехается Тимур. И только тогда я дёргаюсь, ощущая неприятный прилив крови к щекам, а резко разжимаю, словно закостеневшие пальцы, делая шаг назад. «Извини, облизываю почему-то вмиг ставшие сухими губы», и прячу взгляд в носы своих кроссовок. Я просто испугалась. Ну, орала и прыгала на месте — ты забавно. Ухмыляется Тимур. А его интонация? Непривычно ненапряжная, что ли? Первый раз я слышу этот голос таким расслабленным и даже немного позитивным. Я лишь сильнее и краснею, а капельки пота выступают на лбу. Я прыгала на месте? Мне же казалось, что мои ноги выросли в пол — «Боже, стыд какой!» Не поднимая глаз, я дергаюсь к столу и хватаю свою сумку. «Мне пора. Чайник не нашла, но есть кастрюля. Пледы на диване. Печенье и чай на столе. Устраивайся. Я домой». Проговариваю на одном дыхании и в спешке застёгиваю замок на сумке. Как назло, его заедает. Приходится нервно дёргать за собачку туда-сюда и тихо чертыхаться. И всё это под наблюдением Тимура. Краем глаза я вижу, как он смотрит на мои успехи, показательно скрестив руки на груди. В итоге не выдерживает. Цокая языком и делая один широкий шаг ко мне, Тимур выхватывает мою сумку из рук. Несколько раз встряхивает, а потом лёгким движением застёгивает молнию и вручает сумку мне. «Спасибо». Бормочу я. Мне нужно успеть на обратную маршрутку, так что... Решаюсь ещё раз поднять взгляд на Тимура. Он стоит в своей коронной позе. Руки в карманах, ноги уверенно расставлены, широкие плечи расправлены, подбородок чуть приподнят и снова смотрит на меня сверху вниз. «Да?» — иди. Пожимает он плечами. А я опять жду от него банального спасибо. Мне кажется, я заслужила. Даже даю Тимуру на это какие-то мгновения. Неловко топчусь на месте с сумкой в руках перед тем, как сделать шаг в сторону выхода. Но чуда не происходит. Спасибо не слышно. Тимур лишь вдыхает, постукивая носком кроссовка по полу, и всё ощутимее становится затянувшаяся пауза. Она прямо-таки зависает между нами, делая пространство веранды ещё теснее. А считанные минуты назад... Мне было рядом с Тимуром тепло. Натянуто улыбнувшись, я ещё раз встречаюсь с его взглядом, получаю очередную порцию мурашек и, наконец, решаюсь проскользнуть к дверям веранды. Но сердце внутри никак не хочет успокаиваться. «Аня?» Тимур успевает позвать меня до того, как я закрою за собой дверь. Я останавливаюсь на пороге, крепко сжав дверную ручку, но не оборачиваюсь. «Что?» «Ты же никому не...» Я прикрываю глаза и качаю головой. «Тимур, я не собираюсь болтать. Когда ты уже это поймёшь?» Вздыхаю, не пытаясь скрыть разочарование. Я ведь, правда, никому и ни о чём не заикнулась. Я теперь должна каждый раз ему это обещать. У себя за спиной я слышу шаги, а потом скрип дивана. «Почему ты помогаешь мне?» Вопрос Тимура повисает в воздухе. Он спрашивает об этом настороженно, понизив голос почти до хрипоты. Я решаюсь обернуться. Тимур сидит на краю дивана. Расставив широко ноги, он, чуть сгорбившись, облокотился на колени. Его пальцы сцеплены в замок. Я вижу, как он сжимает их и разжимает Эти движения нервные, дёрганные. Тимур смотрит куда-то в пол прямо перед собой. Меня невыносимо тянет под ложечкой. Я даже сглатываю, чтобы прогнать это чувство, но нет. Оно не уходит. Ширится уже под ребрами, сжимая в тиски моё нервно бьющееся сердце. Что мне ответить Тимуру? Наверное, только правду. Ведь я сама не могу назвать точной причиной. Я помогаю тебе просто так. Говорю тихо. И не жду уже никакой признательности. Не жду, что Тимур поднимет голову, и хотя бы посмотрит на меня с благодарностью. Он прав. Звонить ему, писать, интересоваться самочувствием — это лишь моё решение. Тимур меня об этом не просил. Я делаю то, что считаю правильным, поэтому я быстро закрываю за собой дверь, оставляя его одного».